Глава 19. Какая-то нездоровая тенденция вырисовывается Ни дня без потери сознания. Лениво размышляла я, лёжа на земле, разглядывая чужие звёзды и слушая болтовню двух давно не видевшихся друзей-леших. Несмотря на наступление ночи, спать не хотелось совершенно. Но вот голод давал о себе знать оповещая меня и окружающих громкими руладами желудка. От меня даже медведь боязливо шарахнулся, а потом и вовсе скрылся в кустах от греха подальше. Зато двое лесных духов настолько увлеклись обсуждением методов ухода за молодыми саженцами и способов восстановления погоревшего леса, что совсем не обращали внимания на посторонние звуки. А у бабушки там, наверное, каша или щи. А может, даже отварная картошечка, приготовленная в печи с грибами и соленьями? мяу. Тоскливо вздохнула я, а желудок выразил полную солидарность, заурчав еще громче и требовательнее. Я села и обиженно покосилась на мелких мужичков, с виду почти одинаковых. «Все, надоело. Сколько можно терпеть это пренебрежение с их стороны? Мало того, что Варлам нагло меня использовал, можно сказать, в чтобы оживить своего приятеля, так еще и кормить не собирается. Вот и верь духам после этого. Короче, надо искать людей. А вось кто-нибудь пожалеет маленькую девочку и накормит, подумала я и решительно встала, чтобы пойти куда-нибудь. Угу. Да, отличный план. В общем, я решительно встала и замерла, уже не решительно. К счастью, на меня наконец обратили внимание, избавив от совершения глупостей, вроде блуждания одной по ночному лесу. Любовь очнулась, радостно всплеснула руками ворлом, выразительно пихая второго лешего в бок. Вашими молитвами не иначе, язвительно буркнула я, обиженно отворачиваясь. А что это с ней? громким шепотом спросил воскресший дух. Неужто сердится? Тут мой желудок снова подал голос. Не знаю, таким же шепотом ответил Варлам и сделал очевидный вывод. Может, голодная? Бинго, неужели дошло. Голодная. Так я это. Я сейчас, заволновался новый леший и через секунду материализовался передо мной, с поклоном протягивая какой-то предмет, похожий на маленькую кастрюльку с крышкой. Вот. Прими мой дар в благодарность, спасительница от чистого сердца. Если бы не ты, остался бы я трухлявым пнём навеки, пока окончательно не рассыпался без следа. И не стало бы тогда фролки и всего его леса. Леший шмыгнул носом и смахнул слезинку, а я устыдилась. Действительно, чего это я? Возмущаюсь, жалуюсь на голод. Вон, живое существо вообще в нём было. И не унывает, уже планы по восстановлению леса строит и с оптимизмом смотрит в будущее. Угу. Ему Ему-то кушать не надо, напомнил ехидный внутренний голос, от которого я тут же отмахнулась и с почтением приняла дар. В голове немедленно выстроилась ассоциация: кастрюля, еда. Желудок в предвкушении замер, дыхание перехватило. Я открыла крышку, а там пусто. Спасибо за подарок. Тщетно пытаясь скрыть разочарование, поблагодарила и печально вздохнула. Фрол понимающе усмехнулся и снова заговорил. Ты не думай, это не простой горшок, а самый что ни на есть волшебный. еще в стародавние времена изготовленный. Стоит лишь жменью зерна в него кинуть и каплю магии применить, как сразу получишь сытный обед. Да? Обрадовалась я и уже более благосклонно посмотрела на посудину. А у вас случайно? У меня есть, вклинился в нашу беседу в Орлам и появившись рядом, протянул мне полную горсть какой-то крупы. Я подставила кастрюлю, подождала, пока леший высыпет туда содержимое ладоней, закрыла крышку и растерянно посмотрела на своих спутников, не зная, что делать дальше. Это точно так же, как ты колдовала на холме, подсказал Варлам. Только гораздо в меньших количествах и целенаправленно. Просто выпусти немного магии. Ты же теперь знаешь, где она. Ну же. Да, знаю, в ведьмином круге, мрачно кивнула я и грустно добавила. А он далеко, оба леших переглянулись и закатили глаза. Она всегда такая упрямая спросил Фрол у сородича. Не то слово. Фыркнул орлам и с укором посмотрел на меня. Я вообще-то здесь, возмутилась обиженно. Ну раз здесь-то колдуй, а не придумывай оправдания. Хором посоветовали лешие. Я задумчиво покрутила кастрюлю в руках, Потрясла. — А если не получится? спросила робко. Кушать хочешь? Очень призналась откровенно, а желудок подтвердил: тогда колдуй, и все получится. Легко им советовать, подумала расстроенная и пытливо уставилась на горшок. Только как бы я его не рассматривала, как бы ни крутила и не пыжилась, работать он категорически отказывался. Может, надо мной просто подшутили, обманули, а теперь потешаются? Возникла неожиданная мысль, и я подозрительно покосилась на леших. Однако те были предельно серьёзны и терпеливо следили за моими действиями. Ох, хорошо. Где там моя магия?» Попыталась в деталях вспомнить, что чувствовала в прошлый раз. Кажется, было жжение и зуд в солнечном сплетении. Так, а сейчас? Сейчас ничего. Лишь бурчание в животе и едва уловимое покалывание там, где раньше невыносимо выносимо жгло. Может, это оно и есть? Допустим, ну как его, отправить в кастрюлю. Я закрыла глаза и, постаравшись отстраниться от чувства голода, сосредоточилась на месте под диафрагмой. Ой, оно светится. Или это у меня голодная галлюцинация? Как бы разобраться? А, надо? Нет, сомнения лучше оставить на потом, когда желудок наполнится. Сейчас же я сконцентрировалась на свечении и постаралась мысленно захватить оттуда частичку света. Как ни странно, с пятой попытки, когда я уже начала отчаиваться, у меня всё-таки получилось. Так, теперь всё, что захвапала, нужно переместить в кастрюлю. Молодец, любовь, похвалил Варлам, когда посуда в моих руках нагрелась и что-то там весело забурлило. Видишь, не так уж это и сложно. Точно. Согласилась я, утирая обильные ручьи пота со лба. Легче лёгкого, правда, теперь меня валит с ног от усталости, и больше хочется спать, чем есть.